Иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль, до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь, наконец, за что-то осуществимое, мало того.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 Почему эта уверенность так глубоко, крепко засела тогда во мне и уже с таких давних пор? Уж верно, я помышлял об этом. Повторяю вам, не как о случай, который может быть в числе прочих, стало быть, может и не быть, но как о чем-то таком, что уж никак не может не случиться, было.